Глава 9. Миголохори. Санторини необычный островок. Он считается известным центром современного туризма, предлагающим своим гостям разнообразные туристические увеселения: археологические музеи, прогулки на катерах, термальные источники, живописные пляжи с чистейшей морской водой, разного вида экскурсии: обзорные, исторические, гастрономические и даже экскурсии на подводной лодке. Но значительная часть приезжающих людей ценит в нем скорее его самобытность. Именно ее осталось так мало в современном динамичном мире, в то время как на этом острове порой может показаться, что течение времени замедляется, и вместе с ним успокаивается душа, а ритмы сердца приходят в неописуемую гармонию. В этом месте не найти современных молов огромных производственных фабрик, высокоскоростных трасс и эстакад. Во всей своей компактности и живописности острова все его низенькие цветные домики, жемчужно-белые церквушки с синими куполами, просторные малозаселенные ландшафты, зародившиеся на скудной вулканической почве и бескрайние морские горизонты, несмотря на свою однотипность, создают неподдельный комфорт и уют для души. Возможно, именно поэтому Лиза не сразу сообразила, Почему для того, чтобы увидеть то особенное, что Дмитрий собирался ей сегодня показать, нужно было ехать так далеко? И, естественно, она не обратила внимания на указательную табличку у дороги, говорящую путешественникам о том, что они прибыли в маленькую деревню Мегалахори, одно из самых аутентичных мест на острове, в котором до сих пор хранилась атмосфера средневековой жизни. Дмитрий был прав. В том месте, в которое он привез ее, Действительно было множество миниатюрных церквушек и часовен, буквально на каждом углу. Проехав по центральной относительно широкой улице и еще несколько узеньких улочек, мощенных серым булыжником и сжатыми по бокам белыми и бежевыми домиками и разнообразными зданиями со старинной необычной архитектурой, он припарковал свой скутер на небольшой площадке, откуда открывался типичный вид на маленькую традиционную деревушку название которой переводится с греческого как «большое поселение». На ее окраине местность больше напоминала малозаселенный пустырь. «Пойдем скорее, мы успеем, если поспешим». Поторопил парень, беря свою спутницу за руку, и повел ее в сторону небольшого спуска. «Похоже, сегодня настоящий день спусков», — подумала Лиза и тяжело вздохнула. Однако мысли свои озвучивать не стала. Возможно, то, что он хочет ей показать, чем-то действительно для него дорого. Солнце уже клонилось к горизонту, погружая мир в таинство закатной магии. Они спустились к невысоким скальным образованиям, и увиденный вид еще больше обескуражил девушку. Он остановил ее напротив отверстия в скале, через которое можно было наблюдать кусочек морской синевы. «Посмотри, на что похоже». Он аккуратно взял ее за плечи и поставил напротив этого отверстия. Лиза начала раздражаться. Неужели Димитрий привез ее в такую даль, чтобы показать ей это? Она повернулась и в недоумении посмотрела на своего друга. «Димитрий, это дырка в скале, через которую видно море. Что еще я, по-твоему, должна увидеть?» Димитрий снова кивнул в сторону скалы. «Посмотри внимательно». «Наклони немного голову вправо. Неужели ты действительно не видишь форму этой дыры?» Со вздохом Лиза снова повернулась к скале и стала внимательно рассматривать очертания отверстия в ней. И тут она отчетливо увидела... «Сердце!» «Это сердце!» «Да, это сердце Санторини. Красивое чудо нашего острова. Но это еще не все. Смотри дальше». Они стояли еще несколько минут наблюдая, как через сердце в скале стали проскальзывать лучи заходящего солнца. Оно клонилось все больше к линии горизонта, и спустя какое-то мгновение полностью показалось в этом отверстии. Его яркий золотистый диск лучился через каменную прорезь, все больше наполняя его форму своим закатным светом, отчего казалось, что в скале застыло сияющее сердце, лежащее на боку, словно в чьих-то ладонях. Именно в этот момент создалось чувство, что небо говорит Земле о том, насколько сильно любит ее. И в последний момент прощания оно изо всех сил старалось подарить ей свой свет и тепло. Все то, что не успело отдать за прошедший день. Лиза почувствовала, что где-то в глубине ее души заиграла какая-то непонятная мелодия. Единый оркестр нежного морского ветра и соленого воздуха, солнечного тепла и света персиково-сиреневых оттенков небесной дали. Ей казалось, что сейчас она стала свидетельницей настоящего откровения, единения и невероятной любви, о которой никогда не расскажут ни в одном романе. Ведь как иначе можно объяснить то, что небо, которое так сильно любит землю и страдает от разлуки с ней, шлет ей свое дыхание в виде морских ветров, чтобы отдать свое сердце, навеки запечатлев его в камне. И в этой бесконечной тоске по ней перед сном посылает ей поцелуй через свое светило. Поцелуй, который каждый вечер словно растворяется на ее устах, чтобы на следующий день снова осветить четкую границу между землей и небом. В очередной раз жестоко напомнив об их разлуке и о том, что они никогда не встретятся, а будут лишь смотреть друг на друга сквозь огромное расстояние. Где-то внутри Лизы все сжалось в один горький комок. Если небо и земля так страдают в разлуке, что человек по сравнению с ними? Солнце уже погрузилось в море, оставив на небе лишь угасающее пятно дальнего зарева, которое уже через несколько минут растворилось в закатной небесной дали. Казалось, что мир стал затихать, передавая свои владения во власть приближавшейся ночи черным бархатным одеялом, укутывающей землю перед сном. Вытирая с лица бегущие слезы, Лиза начала приходить в себя. Она почувствовала, что руки Дмитрия нежно обхватили ее талию, а щека прижималась к ее уху. Освобождаясь от его рук, Лиза повернулась и посмотрела прямо в глаза своего спутника. «Дмитрий...» Она растерялась, не найдя слов. «Что, красиво, правда?» «Да, просто невероятно красиво». И, немного помолчав, добавила. «Спасибо тебе». «За что?» Спросил он, беря ее за руки. «За то, что ты подарил мне сегодня самый незабываемый день». «Просто спасибо за самый незабываемый день? Это вся благодарность?» Он притянул ее ближе к себе. «Мне недостаточно только спасибо». «Но у меня ничего нет, чтобы отдать тебе благодарность». «Есть, Элиза». Димитрий улыбался. «Нет». Она покачала головой. «Есть!» «Но...» Лиза не успела больше ничего сказать, как почувствовала прикосновение его губ. Страстных, волнующих. Сопротивление было бесполезным. Она сама так давно хотела поцеловать его, но только сейчас искренне себе призналась в этом. «И пусть весь мир подождется своими негласными правилами!» Она обхватила его за плечи, чувствуя, как он покрывает ее лицо поцелуями. Нежно, мягко, трепетно, как будто изучая каждую клеточку на ее губах, щеках, шее. «Валера, да ты, оказывается, совершенно не умеешь целоваться!» Подумала была Лиза, сразу же отбросив в сторону мысли о своем бывшем гражданском муже. Возможно, не стоит упрекать ее в подобных мыслях, ведь кроме Валеры в ее жизни никогда не было других мужчин. Долгожданный выходной завершился ужином при свечах в одном из небольших ресторанчиков Мегалахори, где, по словам Дмитрия, готовили самые вкусные томаты кефтедес. Помимо томатных котлеток, Дмитрий заказал несколько видов рыбы и соусов, чтобы организовать для Лизы дегустацию средиземноморских деликатесов. Хотя по итогу Лиза так и не смогла признаться, какое из блюд ей понравилось больше. Ведь каждое из них было по-своему необыкновенным. Покидая ресторан, Димитрий попросил Лизу подождать его на парковке, а сам направился к стойке, чтобы рассчитаться. Лиза нашла среди других транспортных средств скутер Димитрия. Уселась на него и, повернув голову, заметила, что в ее сторону медленно идет какой-то пожилой мужчина. Немолодой грек, улыбаясь, заговорил с ней на ломаном английском. «Добрый вечер!» Учтиво начал он. «Добрый вечер!» «Добро пожаловать на Санторини!» «Спасибо!» — улыбнулась она. «Вы здесь отдыхаете?» «Нет, я работаю здесь». «О, это хорошо!» — одобрительно кивнул мужчина. «А этот парень ваш друг?» «Да, друг!» — ответила Лиза, думая о том, могли ли они чем-то скомпрометировать окружающих во время ужина. «Вам здесь нравится?» Не унимался подошедший, продолжая говорить на ломаном английском. «Да, очень нравится», — учтиво ответила Лиза, пряча подальше подступающее напряжение. «Что это за мужчина? Почему он задает так много вопросов? Может быть, ему просто интересно общаться с иностранцами? Или ему еще что-то нужно от нее?» Она облегченно выдохнула, увидев, что в их сторону уже идет Дмитрий. Уловив ее взгляд, Пожилой грек повернулся в его сторону, и когда парень подошел к ним, сказал что-то на греческом языке. отчего чего Дмитрий не смог сдержать улыбки и веселым взглядом посмотрел в сторону своей спутницы. Лиза пришла в недоумение, а Дмитрий, попрощавшись с мужчиной, завел скутер. Выехав из деревни в направлении Финикии, когда окружающего их шума стало гораздо меньше, Дмитрий спросил: "Так значит, я тебе очень нравлюсь?" «Что?» — опешила Лиза. «Охранник парковки в ресторане сказал мне об этом». «Я ему этого не говорила». Возмутилась она. «А он сказал, что ты сама ему в этом призналась?» «Нет, он неправильно понял. Все было не так. Он спросил «do you like here?» «И я ответила, что мне здесь очень нравится». Объясняла она в возмущении. Начиная понимать, что, скорее всего, она сама до конца не поняла ломаного вопроса «do you like him?», который последовал после того, как выяснилось, что Дмитрий – ее друг. Кажется, у кого-то проблемы с английским. Вот только у кого. Сноска. В переводе с английского «do you like him?» «Вам здесь нравится?» «Do you like him?» «Он вам нравится?» Ладно, неважно. — подумала Лиза. — Ладно, это неважно сказал вслух Димитрий. — Можешь не признаваться, что я тебе не нравлюсь. — Я этого тоже не говорила. Снова возмутилась она. И, услышав, как он рассмеялся, поняла, что он вытянул из нее своего рода признание. — прекратим мной манипулировать! — крикнула она, хлопнув его по спине. — Я же не прошу тебя признаваться, нравлюсь я тебе или нет. «Так ведь это и так очевидно, что ты мне не нравишься», — сказал Димитрий, останавливая на обочине скутер, чтобы не потерять нить начатого разговора. «Что?» — возмущенно вскрикнула она. «А как же?» И, открыв рот, в недоумении посмотрела на своего спутника. Ее недосказанные слова застряли где-то в горле, и ее личико стало настолько смешным в своем возмущении что Димитрий снова не смог сдержаться от смеха, но быстро взял себя в руки. Легким движением приподняв ее подбородок и заглянув прямо в глаза, он серьезно произнес. «Ты не нравишься мне, Лиза. Я люблю тебя. Чувствуешь разницу?» И, повернувшись, снова завел скутер. Лиза все еще оставалась в недоумении. «Даже так?» «Получается, что теперь она вытянула из него это признание». Стыд смешивался в ней с чувством неописуемой радости, и радость оказалась сильнее стыда, потому что через некоторое время она обхватила руками его талию. Ветер трепал волосы и шумел в ушах, но Лиза вовсе не обращала на него никакого внимания, пребывая в восторге от невероятного дня, проведенного с этим замечательным парнем. — Я тоже люблю тебя, Димитрий, — подумала она, но вслух не сказала ни слова. Лишь поцеловала его в спину и прижалась к ней щекой, а через мгновение почувствовала, как левой ладонью он накрыл ее руки, сильнее прижимая их к себе. Погруженная в сладкие воспоминания о прошедшем дне, Лиза даже не заметила, что они уже въехали в Финикью. Из грез в реальность ее вернул беспокойный голос Дмитрия. — Она нас увидела. — Кто? — спросила она оглядываясь по сторонам и всматриваясь в ночную улицу маленькой деревушки, видя, что они уже подъезжают к ее дому. «Талия!» «Талия?» «Да. Она проезжала мимо на скутере и узнала нас». «Это плохо?» «Не знаю». «Она может рассказать про нас в отеле?» «Я не могу сказать наверняка. Мы не настолько хорошо знакомы с ней. Вот теперь мы и проверим, умеет ли она держать язык за зубами». Лиза ничего не сказала, лишь почувствовала, как тревога судорогой прошлась по ее телу в ожидании чего-то неизвестного и непредсказуемого. Скутер остановился у дома Стефании. Воспользовавшись моментом, когда на улице никого не было, Дмитрий помог Лизе слезть и, крепко прижав ее к себе, страстно поцеловал. — Я люблю тебя, Лиза, — произнес он, прижавшись щекой к ее виску. — Я люблю тебя, Дмитрий. Прошептала она в ответ. И, пожелав друг другу спокойной ночи, они расстались у маленькой калитки, врезанной в невысокий забор. В тот день Лиза невероятно устала. Переезды на скутере вдоль всего острова, крутые спуски и подъемы, плотный ужин, незабываемые впечатления, как много всего произошло. Но, несмотря на усталость, она не спала практически всю ночь перебирая в памяти все события этого незабываемого дня, вновь и вновь перекручивая их в мыслях по минутам. Среди всех этих событий самым главным оставался Дмитрий. Его признание, его нежные руки и страстные губы. И их первый поцелуй возле сердца Санторини. Венец прошедшего выходного дня. Как же все это было романтично. Как будто в сказке. Неужели такое бывает в реальной жизни? Неужели отношения могут быть настолько красивыми? Сердце вновь, окрыленное маленькой нежной голубкой, трепетало в ее груди. И казалось, что настолько счастливой она никогда не была. В ее жизни появился любимый человек. И теперь она знает, что отношения между любящими сердцами могут быть такими необыкновенными, какие бывают, пожалуй, только в фильмах или красивых романах. Она не хотела их. Так случилось. Но, может быть, именно этого она ждала всю свою жизнь. Может быть, ради этого она и приехала сюда, на этот заветный остров. Лишь где-то глубоко в сознании далекий внутренний голос шептал ей. «Что ты делаешь, Лиза? Зачем ты это делаешь? Этот человек совершенно другой культуры. У него другой язык и менталитет. О чем ты вообще думаешь?» И в ответ на все эти бесконечные вопросы она отвечала самой себе. Это все неважно Мне хорошо с ним, и я люблю его. Ничто больше не имеет значения. Всю ночь Лиза провела в сладких воспоминаниях и радужных грезах о будущем. Она, наконец, встретила парня, о котором не могла даже мечтать. И если в отеле, в котором они вместе работали, существовали какие-то негласные правила, то с сегодняшнего дня у них был негласный договор, который они негласно подписали, И нежным поцелуем.